Глава 7. В доме было четыре спальни, гостиная, кухня с примыкающей столовой и небольшая терраса, пристроенная к дому с южной стороны. Комнаты были оформлены в стиле прованс: цветочные занавески на окнах, уютные диваны и кресла, покрытые пёстрыми чехлами. Планировка была такой, что в любое время дня солнце не покидало просторное помещение. Хэнк поднялся на второй этаж и обошёл все комнаты. Остановившись, судя по всему, у хозяйской спальни, он замер. «Черные стены?» «Серьезно?» Лилит подошла к нему и развернула его корпус в сторону другой двери. «У хозяев весьма эклектичный вкус. Поищи себе что-нибудь другое. Эта спальня занята. В этой комнате самая большая кровать. Учитывая мои габариты, это тебе стоит поискать другое место для ночлега». Хэнк продолжал стоять у входа. Лилит сдалась. «Ладно». «Раз ты гость в моём доме, спи где хочешь. Но учти, я спала на этих простынях уже четыре дня и не собираюсь их менять для тебя». Лилит прошествовала в комнату, открыла комод и начала выкидывать оттуда своё нижнее бельё. Хэнк тем временем бросил сумку на пол у кровати и плюхнулся поверх покрывала, заложив руки за голову. «Если хочешь, можешь ночевать здесь со мной», он изобразил хищный взгляд, отчего Лилит рассмеялась. «Тебе, наверное, не просто склеить девушку с такими идиотскими повадками». «Нет, что ты. Они ведутся на моё фирменное подёргивание бровями». Хэнк повторил приём. А неплохой был вкус у хозяина дома. Он огляделся. Кирпичные стены у кровати слева выкрашены чёрной матовой краской. Остальные стены были белыми. Кровать шириной почти два метра была выполнена из дерева. Покрывало, на котором он сейчас лежал, Было черным, из грубой ткани, напоминающей холщовую. Штор не было, отчего черные стены не казались навязчивыми и не съедали пространство. Комод и прикроватные тумбочки дополнили картину. На полу лежал серый ковер с густым ворсом. Ноги в нем утопали практически по щиколотку. Лилит, закончив со своим занятием, прошла в ванную и начала собирать туалетные принадлежности. Хэнк крикнул ей с кровати. «Тебе идут эти шортики. Ним тебе надо надеть бикини и ковбойскую шляпу, и ты вполне сойдёшь за стрепушку в баре». «Даже не проси меня тебе их одолжить. Лучше возьми цветочный сарафан, он подойдёт по цвету к твоим глазам». Не осталось в долгу Лилит. «Как только у меня закончатся чистые вещи, я напомню тебе о твоей щедрости». Из-за двери послышался смех. Хэнк продолжил. «А с ванной мне тоже повезло, как с кроватью». Он направился в комнату, где скрылась Лилит. Заглянув в ванную, он присвистнул. Черный мрамор, джакузи, встроенное в пол, тропический душ за стеклом. Не могу поверить. Я, похоже, выиграл в лотерею. Никогда не чувствовал себя таким грязным, как сейчас. Может, поплескаемся? Лилит закатила глаза. Нужно держать себя в руках. Она отрезала. — Ты застолбил единственное приличное помещение в этом доме. «Значит, бассейн целиком мой, даже не приближайся к нему». С этими словами она собрала все свои вещи и вышла из комнаты, оставив Хэнка одного. Лилит проследовала в спальню для гостей. Там кровать поменьше, примерно полтора метра. Зато окна выходят на дорогу. Таким образом Лилит сможет видеть всех, кто подъедет к их дому. После обеда она решила немного поплавать и переоделась в бикини черного цвета, накинув сверху пляжный халат. Выйдя на задний двор, она чертыхнулась. «Погодка сегодня просто отпад. Так и манит поплавать». Голова Хэнка торчала из воды, на лице блуждала плотоядная улыбка. «Зачем же ты оделась? Плавать голышом гораздо приятнее. Бери пример с меня». Лилит заскрежетала зубами. «Вот чертов нахал. Я же сказала, что бассейн мой. Не смог удержаться». Он подмигнул Лилит. Послышался звук подъезжающей машины. Вся веселость испарилась. Хэнк резко выскочил из бассейна. Лилит заметила, что он был в купальных трусах. Они переглянулись. «Ты кого-нибудь ждёшь?» От его близости кожа Лилит покрылась мурашками. «Я не говорила этот адрес ни одной живой душе». Она подняла глаза на Хэнка. «Тебе лучше уйти наверх. Не хочу, чтобы знали, что я тут не одна. Я подожду тебя на кухне. Иди, проверь, кто там». Лилит подошла к одной двери и открыла её. На пороге стоял Майкл. Она облегчённо вздохнула. «Детка, как ты?» При звуке его голоса непроизвольная улыбка скользнула по лицу. «Я рада тебя видеть. Проходи». Она отступила в сторону, давая Майку возможность протиснуться в дверной проём. «Хочешь кофе или сок?» «Нет, спасибо. Просто зашёл убедиться, что с тобой всё в порядке. Ты пропала из виду неделю назад. Мы с Халком волновались». Это какое-то чудо, что я увидел твою машину около этого дома. Я не связалась с вами, потому что очень торопилась. Прости, впредь постараюсь держать вас в курсе. Майкл оглядел гостиную. Милая обстановка. Его взгляд остановился на стоящий рядом Лилит, будто он увидел её впервые. Чёрные бикини подчёркивали её стройность. Пляжный халат-сеточка практически не прикрывал её голое тело. В глазах Майкла появилось странное выражение. Потом он отвел взгляд. «Ты должна быть на чеку, Элизабет!» Шеф объявил режим ЧС. «У тебя хотя бы есть пистолет?» «Ты тут совсем одна. Любой желающий может завалиться к тебе в дом и сделать с тобой, что захочет!» Он неодобрительно свел брови. В ответ на это Лилит улыбнулась. «Не волнуйся, я смогу за себя постоять. Если будешь проезжать мимо, заезжай на чашку кофе». «Буду рада видеть тебя снова». Уже подойдя к двери, Майкл опустил взгляд вниз. Затем посмотрел на собеседницу как-то странно. «Можем сходить с тобой в кино. Тут неподалеку есть неплохой кинотеатр». «Неужели ты решил залезть мне под юбку?» Произнеся это, Лилит расплылась в улыбке. «Даже не рассчитывай на это. Но в кино я с тобой схожу с удовольствием. Ты знаешь мой номер. Звони, когда выберешь время». Она поднялась на цыпочки и чмокнула Майкла в щеку. Тот в ответ прижал ее хрупкое тело к своему мощному торсу. Задержал чуть дольше, чем нужно. Потом отпустил. Нацепив на лицо беззаботную улыбку заядлого плейбоя, он подмигнул Лилит и пошел к машине. «Заеду за тобой завтра в восемь. Идет?» Она кивнула и помахала другу, прежде чем закрыть дверь. Только после того, как машина отъехала, улыбка слетела с ее лица. Посреди гостиной стоял Хэнк и буравил ее взглядом.